корректной оппозиции. Это заставляло Ивана искать партнеров. Он сильно переменился к интеллигенции. Ему стали нравиться люди, читающие и исполненные любопытства к окружающему миру. Разумеется, с его высоты начитанность их представляла собой всего лишь систематизированные незнания, более или менее сложный комплекс неверных, ошибочных или неточных образов мира. Но образование вооружило их логикой, скепсисом и пониманием извечной невозможности объять необъятное. Он стал своим человеком в колонии при кахтов. А Прохор всё записывал. Но было бы неправильным утверждать, будто Прохор записывает каждое слово своего возлюбленного пророка, хотя сам тот Прохор был искренне уверен, что ни единое слово не пропало в Туне. Он начал записывать еще в латинских ворот. Он продолжал записывать на галере, которая везла их на Патмос, мечущусь в бреду Иоанна, с которого кожа слезала как со змеи. На Патмосе, пока сверх знания возрывало в нем Иоанн о Госфер, разговаривал во сне. Прухер записывал и эти речи, горячечные беседы Ивана с своеображаемыми богами. Он записывал, когда взбешённого Ивана рвало знаниями перед перепуганными пастухами. Он записывал диспут Ивана с Клинием старшим, высадившимся на Патмосе проездом, чтобы забрать помилованного вождя германцев. И диспут с Юстом твердиацким, прибывшим на Патмос специально встретиться с удивительным учёным. И ещё многие-многие диспуты записал он, пока сам не научился умело заданными вопросами побуждать к извержению вулкан знаний своего пророка. Так рождался апокалипсис, откровение Иоанна Богослова. изменитый памятник мировой литературы, который сам Иоанн Агосфер называл не иначе как тишар. Словичко от арамейской фени, означающее примерно то же самое, что нынешний роман, байка, рассказываемая на нарах в целях утоления сенсорного голодания воров в законе. Либо между тем, что рассказывал Иоанн, И тем, что в конечном счёте возникало под стилом Прохора, не было ничего общего, кроме, может быть, страсти рассказать и убедить. Иоанн Аггсфер говорил, бредил и рассказывал естественно по арамейски. На арамейском Прохор был способен объясниться на рынке и не более того. Писал же он и думал естественно по-гречески, а точнее на классическом койне. Далее у Иоанна Гасфера по минутному не хватало слов, чтобы передать понятия и образы, составляющие его сверхзнание. И ему всё время приходилось прибегать к жестам и мимитиям. В сознании его вмещала всю вселенную от плюс до минус бесконечности в пространстве и времени. И как ему было объяснить молодому, хотя бы и пожилому уроженцу Хираннеи, сыну вольноотпущенника от иберийской рабыни, что такое пещаль, гравилет, твели, питикантрп мутанг, гомункулус, партеногенез, линия доставки, протобиранец, многомерное пространство, инкунабула, Москва, бумага, бронепоезд? капитализм, 0т, римско-католическая церковь, магнитное поле, облачный город, лазер, инквизиция. Он и сам-то Иоанн Агосфир не умел и не только объяснить, но и просто назвать эти понятия, предметы и явления. Он всего лишь знал о них, он только имел представление о них и о связях между ними. Аднаев Прохор был великий писатель, и как все великие писатели, прирождённый мифотворец. Воображение у него было развито превосходно, и он с неописуемым простодушием и уверенностью